играть в фильме. Отсюда приемы откровенной театрализации с установлением контакта условных героев со зрительным залом. Если в картине «Айболит 66» такими героями для меня были грустные и веселые клоуны, которые сами строили декорации, обращались к зрителю, декларировали идеи фильма, то в картине «Автомобиль, скрипка и собака-клякса» Идея масок конкретизируется. Я вдруг понял, что веселые и грустные маски в Айболите 66 для моего юного зрителя некоторая абстракция. Для современного зрителя гораздо конкретнее является понятие киномаски того или иного популярного актера. Так возник один из основных условных образов картины музыканта. Они сталкиваются с реальным сюжетом, как с реальной действительностью. Они помогают герою. Они, как добрые джинны, могут превратиться то в повара, то в шофера с теми же целями, что и волшебники в сказках. Чтобы накормить, чтобы подвести. Они перевоплощаются в самых разных персонажей, которые разыгрывают сюжет, постепенно сливаясь с реальным действием и стирая грани между условным и реальным. И где-то тут... На пересечении условного и реального возникает сказка, как поэзия реального, как слияние искусства, детства и основной проблемы всей этой житейской истории любви. В картине действуют герои всех возрастов: пятилетний Куся, двенадцати-тринадцатилетние Аня, Олег и Давид, семнадцатилетняя Алла и ее школьные товарищи. их родители, а также дедушки и бабушки. На срезе всех возрастов хотелось проследить взаимоотношения детства как мечты и зрелости, как реальности, и наоборот, будущего как мечты и детства как реальности. Тут способ воздействия на зрителя рассчитан не только на сознание зрителя, но и на его эмоциональный, чувственный мир, его подсознание. Мне хотелось, чтобы конструкции всей суммы идей картины было построение самых разных зрительских киноудовольствий. Мне хотелось создать в картине орнаментологию, но не только как украшение, не только как затейливый рисунок заглавных букв, не только как интермедию, но и как образование некоторых сюжетных пауз, как некого молчания внутри сюжета. «Очень я боюсь этого скороспелого зрительского. Знаю, понял. Мне все время хочется предложить ему некоторую недоговоренность. Ведь есть на свете вещи, которые словами не выразишь. Не то чтобы они не поддавались лингвистической форме. Нет. Но высказанные словами, эти сложные явления жизни становятся однозначными и плоскими. Есть же на свете Молчание мудрецов, молчание влюбленных, молчание старых друзей, которое богаче, чем слова, раскрывает смысл и конкретность человеческих взаимоотношений. Когда говорят «помолчи», что значит «подумай», ты сам поймешь. Вот на это рассчитано в фильме «Общее конструктивное построение». Раскрытие понятия любви. как понятие высокого, чистого, прекрасного, как понятие эстетического и поэтому близкого искусству, как понятие человеческого обогащения и нравственного роста и поэтому близкого детству. Вот одна из основных задач картины. Мне хотелось бы, чтобы зритель не только понял и не столько понял, сколько бы ему захотелось и красоты чувств. и любви ко всему живому, и той грусти по детству, которая для меня является чувством значительным, ибо именно грусть по детству в этой картине являет из себя чувство верности. Для меня высокая нравственность, заложенная в детстве, есть фундамент, на который опираются самые прочные человеческие убеждения. Кинематограф для детей называют воспитательным. Я бы назвал его родительским. И пусть это не совсем научно, но для меня это вполне конкретно. Поиск воздействия — смысл моей режиссерской работы.